Глава 13. Сбился прицел. Калакатов не знал, что существует Глория, не ведал и ее адреса, поэтому и не узнал, куда его привезли. Лежа-то, да когда он тебе еще сидит такой громило, ничего путем не разглядишь. Ему накинули на лицо воняющую бензином тряпку и в таком виде проволокли по ступенькам через несколько дверей. Потом тряпку убрали, и Дима увидел, что находится в комнате без окон, где горит лампа на потолке, а в стороне вдоль стены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 Я тебе еще на первом допросе намекал. Но ты ни черта не понял. Но максимум через месяц был бы уже на свободе. А теперь что он натворил? Сам можешь сосчитать. Пятерка за побег раз. Шесть как минимум за нападение на следователей прокуратуры два. Ну и плюс причастность к террористам. Опять же, похищение заложника с целью... Да все равно с какой. Статья есть. А ты оперативник был грамотный. Считать умеешь. Вот и считай. Колокатов ждал реакции, но ее не было. Петька, сукин сын, молчал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 Внутренне, немного успокаиваясь, стал горячо возражать колокатов. Раз пошли возражения, началась дискуссия, дело может быть еще поправимо. Есть возможность договориться. Да он же наверняка был связан с террористами. А раз он стал вызывать у нас подозрения, те его наверняка сами же убрали. Проще пареной репы. Думать, блин, надо. А что ж ты мне на допросе в матроске этого не говорил? Что ж ты меня с дерьмом мешала а? А только сейчас вспомнил? И зачем ты врешь?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 Колокатов мотнул головой по сторонам, словно демонстрируя свои распятые руки. — Минуту назад ты сказал, через месяц! — засмеялся Щеткин. — Да, Митя, заврался ты, заврался так, что и не вылечить уже. — Ну, давай посмотрим, наконец, что у тебя в карманах. Щеткин подошел к нему, присел на корточке и начал вынимать из всех карманов пачки денег. Подкидывал на ладони, качал головой и бросал на пол рядом. — Видал? Петр обернулся к бугаю, сумрачно смотревшему на привязанного к батареям следователя. —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 Он собирается дачу покупать, а я ему помогаю. Должен был проверить продавца и выдать после этого аванс. Но это все фигня. Ты мне другое скажи. Это что же, сам турецкий, что ли, такую грандиозную операцию спланировал? Не Меркулов же, я понимаю». «Да, ребята, кое-кому верно у нас в генпрокуратуре говорят, давно пора крепко отдохнуть после контузии. Просто нет слов». Колокатов, если бы мог, развел руки в стороны. Но они у него и так уже были хорошо разведены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 который он видел в руках у бугая. — Вы что? Ахр. Колокатов не мог произнести слова, его трясло от нервной дрожи и горло будто перехватило обручем. — Ты чего, эй? Но Петька, сволочь, даже не обернулся. А тут бугай стоял, сложив руки на груди, смотрел на него и молча щерился от смеха. Потом, как бы нехотя, плечом оттолкнулся от притолоки и медленно подошел к шкафу. Рывком вырвал нож, зачем-то осмотрел его со всех сторон. — и сказал сиплым голосом самому себе. — Похоже, прицел сбился. Еще раз, что ли, попробовать? И обратился уже к Щеткину. — Эй, паре, ты отойди в сторонку, от греха. А то отлетит, порезать может. Тебе надо? Щеткин снова сел на стул верхом и спросил. — Так нормально? — Ага. Колокатов увидел, как бугай кивнул, отошел к двери, повернулся неуклюже, пару раз подбросил нож, переворачивая в воздухе. И вдруг, с неожиданной ловкостью, швырнул его из-за головы. Колокатов в ужасе зажмурился и почувствовал, как в животе у него что-то ухнуло вниз. Фанера хряснула и с трудом разлепивший веки колокатов, увидел торчащий нож уже в десяти сантиметрах от своего лба. Петя! У Дмитрия забулькало в горле, он что, сумасшедший? Это твой спортсмен, мать его! Сил закончить фразу не было. Точно, совсем сбился прицел. — пробурчал Бугай, подходя тяжкими шагами к нему. Медленно наклонился, приставил свою широкую ладонь к стенке шкафа между вонзившимся ножом и виском Калакатова. Потом осмотрел ладонь с двух сторон и, вытащив другой рукой нож, подтвердил. — Ну, точно! — и показал ладонь Щеткину. — Вот настолько надо брать вправо. У меня точный расчет прямо по центру. Как раз на ладонь сбился прицел. Но мы сейчас поправим. И он пошел обратно к двери. Дмитрий Сергеевич почувствовал неожиданно, что под ним мокро, но опустить голову и посмотреть, что случилось, мешали растянутые в стороны руки. Проходя мимо Щеткина, Бугай услышал, словно сквозь плотный туман Дмитрий, сказал. — Это твой хрен, дружок подлючий, ничего тебе не скажет, потому что он жадный, а еще потому, что он Юрку боится куда больше, чем меня, и зря. Вот погляди, как я сейчас сработаю. Он стал прицеливаться, И Калакатов понял, что шутки, кажется, кончились, и завопил. — Да стойте же! Погодите! Какой Юрка! Я не знаю, о ком речь! Объясните хоть, а! Он увидел каким-то совершенно непонятным ему образом лезвие ножа, летевшего ему прямо в глаза. Он еще попытался отклонить голову в сторону, но шея его не слушалась. Резко хряснула возле самого уха. Колокатов молчал, повесив голову. А когда открыл глаза... Увидел снова сидящую перед ним на корточках Петьку, мерзавца. — Где тот человек, с которым ты встречался сегодня? — Что? Дмитрий не мог прийти в себя от страха. — Не знаю я ничего. Не знаю. Какой человек? — Которого ты назвал своим двоюродным братом. Ну! — заорал Петр. — Не знаю про кого. Ей-богу! — Врешь, сука! — ряфнул нагнувшийся к нему Бугай и, медленно вытащив нож, провел плоской стороной по его губам. — Говори а то больше я не промажу. Прицел восстановился. Он... он... Леденея от смертельного ужаса, попытался что-то выдавить из себя колокатов. Что он тебе сказал? Быстро! Где сегодня акция? Ну, когда? Ах ты! Не увидев, а только почувствовав движение воздуха от резкого замаха руки с ножом, Дмитрий заторопился, уже совершенно не чувствуя ни своего тела, ни языка. Он торопился. Больше ничего. Он мне ничего не говорил, клянусь. Только Цветкову. — Слышь, мент, — обратился бугай к Щеткину. — А ведь прицел-то восстановился. Надо теперь попробовать с закрытыми глазами. Раньше получалось. Ты отойди, чтобы ненароком... Он снова вернулся к двери и стал прицеливаться. — Мент, голову убери в сторону. Петр на корточках послушно передвинулся в сторону. — Я только отход ему организовал, — заторопился Колокатов, уже не понимая, что говорит. Его просто несло. Документы ему, аппаратуру, корочки у него наши официальные. Это все. Он уронил голову. — Где будет операция? — закричал щетки, и Дмитрия ладони по щеке. — Ну, кто тебе с транспортом помогал? — А-а-а! — выкрикнул Бугай, делая резкое движение и будто бросая нож. Калаканов понял, что он уже умер. Но новый удар по лицу и крик «Отвечай!» вернули его к жизни. И не открывая больше глаз, он слабо выдавил из себя. В клубе детском. На Владимирской. В Перово. Когда? Очередной удар по щеке заставил его открыть глаза. Он увидел перед самым носом лезвие ножа. Когда, я спрашиваю? И Колокатов уже не почувствовал, а услышал удар по своей щеке. Сегодня. Одними губами выдохнул он. Во сколько? Не знаю. Скоро. Сейчас. — Спекся, — сказал Плетнев, — звони в прокуратуру, а я на машине туда. — Я с тобой, но он не ответил, кто ему транспорт обеспечил. — Ты что, ненормальный? — заорал уже на щетке на Плетнев. — Какой к черту транспорт? Потом будете колоть, время кончается. — Ладно, пусть здесь пока валяется. Успеем еще. Бежим. Грозов ехал в Перуво. Аня, сидя на заднем сиденье, слушала песню, тихо подпевая ей. — Юрий слов не различал но по выражению лица девушки понимал, что она поставила дешевенькую сентиментальную песенку про ангелов. Из нескольких предложенных ей дядей Юрочкой почему-то именно это понравилось больше остальных. Он уже отмечал, что в зомбированном состоянии девушки эти ангелы наиболее точно ложились на ее настроение, успокаивали и в то же время помогали ей сосредоточиться. Чуть позже музыкальный фон этой песенки, записанный на лазерном диске бесчисленное количество раз, будет способствовать восприятию тех команд, которую он станет отдавать Ане спокойным, умиротворенным голосом, приглашая ее охотно, а главное, послушно исполнять его задания, крепко вбитое в ее сознание, и не отступать ни на шаг от каждой очередной команды. Повелевать чужим сознанием — это все-таки здорово. Он смотрел на нее в зеркальце заднего обзора и даже слегка удивлялся тому, что, зная теперь наперед каждый ее шаг, каждое движение ее руки, — Каждый поворот тела, каждое слово, которое она произнесет, видя перед собой воочию, чего уж теперь-то стесняться, когда подготовка закончена. Малопривлекательное зрелище того, что произойдет, он, тем не менее, не испытывал к девушке, с которой в последние дни охотно спал, ни малейшего душевного тепла, ни сожаления. Вот все-таки что такое настоящий профессионализм. А это? Отработанный продукт жизнедеятельности. Так можно было ее уже назвать. Он смотрел на Аню и улыбался и улыбка его казалась девушке ласковой, доброй и обещающей. Время, которое он выбрал для начала проведения акции, было им выверено таким образом, чтобы Аня не появилась на празднике ни минуты раньше необходимого, ибо тогда ее появление станет сразу заметным. Не позже, когда действие начнется, и каждая новая фигура станет привлекать к себе внимание. А сейчас идут редкие первые родители, ведут детей. У некоторых из них дети уже давно в Доме культуры, куда пришли прямо из школы. И Аня со своей спортивной фигуркой сейчас вполне сходит за старшую сестричку любой малолетки. И значит, своя. Девушка вышла из машины, обернулась к нему и улыбнулась. Он посмотрел на нее в последний раз и решил, что не ошибся в выборе кандидатки. Тело девичья, замашки почти взрослый, а взгляд типичного домашнего ребенка. Идеальный вариант. — Ты пошла! — с ласковой улыбкой сказал он ей тихо уже в микрофон, не опуская стекла. Она услышала в своих наушниках и кивнула. — До встречи. Это будет скоро. А я все время буду рядом с тобой. Ты будешь слышать каждое мое слово. Иди. Я люблю тебя. Аня еще раз кивнула, поправила рюкзачок за спиной и пошла по направлению к школе. Грозов тут же отъехал в сторону, развернулся и вырулил к промзоне, обнесенной оградой из бетонных плит, кое-где отсутствующих. Проехав по замусоренному проулку, он подогнал машину к обычной для уличных окраин свалки бытового мусора. Здесь он ее и бросил, загнав между двумя разросшимися кустами серой от пыли, так видно, никогда не расцветавшей сирени. Другая его машина находилась далеко впереди, напротив автозаправочного комплекса, почти у выезда на шоссе энтузиастов. Из той машины, он проверил, был хорошо виден дом культуры, а следовательно, ему удастся на значительном удалении от места акции понаблюдать за ее результатом. И еще две машины он поставил сам. Одну возле госпиталя в Лефортове, а вторую у последнего на сегодня своего пристанища, опустевшего ввиду ухода Ани. Оставляя синюю шестерку, которую он успел немного привыкнуть, он еще с утра позаботился, чтобы на ней нигде не осталось его пальцевых отпечатков. Сейчас осталось только протереть руль, рычаг скорости до да дверные ручки. Быстро покончив с этим, Грозов забрал сумку со сканером, запер дверцу, Забросил далеко на свалку ключи от машины и, закинув ремень сумки на плечо, пошел обратно. Легонько постучал по передатчику, висевшему у него на груди. Эти постукивания услышала Аня, тихо откликнулась. «Ты уже возле дома культуры», — негромко начал говорить Грозов. «Перед тобой ступеньки и двери. Ты поднимаешься и подходишь к дверям. У тебя все хорошо и отличное настроение. Все ты делаешь правильно. Я вижу тебя». Я всегда рядом с тобой, моя девочка. Я тебя люблю. У Грозова была отличная тренированная зрительная память, и поэтому разговор с девушкой, он, побывавший утром в клубе, мог бы вести с закрытыми глазами. Но в ее плеере был вмонтирован чувствительный микрофон, и Юрий слышал все, что делалось вокруг. Разговоры, шум шагов, перекличку детей, стук открывающихся и закрывающихся дверей. Вот Аня зашла в здание и увидела перед собой высокую раму металлоискателя, через которую посетители, оставив на столике свою ручную кладь, сумочки, а также металлические вещи из карманов, проходили дальше. Затем охранник в черной форме в присутствии владельцев открывал их сумки и проверял содержимое. Задержки именно в этом месте больше всего и не желал своей гладиаторши, ее дяди Юрочка. Чувствуя, что Аня как раз подходит к этому месту, было слышно звяканье металла о полированную поверхность стола, Грозов немедленно откликнулся на эти звуки. Покажи этому охраннику свое приглашение, девочка моя. Улыбнись ему и сними рюкзачок. Положи на стол перед ним. А теперь спокойно проходи через раму. Сейчас он посмотрит, что у тебя в рюкзачке, и отдаст. Если спросит про термос, скажи, что сок для питья. А ключи от дома. Ты закрой рюкзачок и спроси у него, «А где здесь детский праздник?» Он услышал, как Аня спросила. «А где здесь детский праздник?» — На, девочка, — ответил густой бас, — возьми свой рюкзачок. У тебя в термосе чаек, да? — Нет, мандариновый сок, а это ключи от дома. — Хорошо, ну иди, поднимайся по этой лестнице и направо, там зрительный зал. — Спасибо, дядя. — Умница, Анечка, — с легким выдохом сказал Грозов. Первый маленький экзамен прошел на отлично. Девочка действовала как автомат. — Это хорошо. Он услышал стук Аниных каблуков по каменным ступенькам лестницы. — Ну что, ступеньки закончились? — заботливо спросил он. — Теперь поверни не направо, а налево. — Иди прямо. Перед тобой две двери. Направо и налево. Тебе нужна та, что налево. Достань ключ, самый большой. Оглянись, нет ли кого? — Нет, — спокойно ответила Аня. — Отлично. Открывай дверь. Он услышал звяканье металла, скрип двери. «Ой, тут темно!» «Не волнуйся, девочка. Справа у двери выключатель. Нащупай его на стене. Есть?» «Да, нашла!» Щелчок. «Я на месте. Ты ключ вынула? Тогда запри за собой дверь и ключ не вынимай. Все сделала». Но он уже и сам понял, что его инструкции выполняются четко, по звуку запираемой двери. «Теперь слушай внимательно. Повернись». Перед тобой в стене шкаф. Видишь? Вижу. Открывай, он не заперт. Но пломбу надо оторвать. Сделала? Да. Все, что тебе нужно, находится в свертке, под скрученным в колесо шлангом. Достань и начинай работать. И говори не громко, что делаешь, а делай, как привыкла каждый раз. Как сегодня, недавно. Хорошо, механическим голосом ответила Аня. Я достала пояс. Положила на столик. Две баночки, шурупы, изоляционная лента. Я раздеваюсь, надеваю, затягиваю. Вставляю баночки, приматываю изоляции. Раз, два, три. Все. Я надеваю курточку. Я правильно сделала. Успела, дядя Юрочка? Умница. Отлично. Достань термос и выпей хороший глоток. Закрой и спрячь в рюкзачок.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 — Я не слышу тебя, моя хорошая. — Что случилось? — осторожно спросил Грузов. — Дядя Юра. — Да, Даня, я тебя слушаю. Что ты хочешь сказать мне? О чем задумалась? — Я песню вспомнила. — Это хорошо, — похвалил девушку Грузов и почувствовал, что напряжение у него спадает. — Отпустила. Все идет нормально. — Мотив помню, а слова? — Потому что высоко наши ангелы взлетели. Нет, не высоко...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 Это не Мурад с тобой говорит. Я абдулла Тебе Мурад нужен. А он не может сейчас. Он во двор вышел. Что сказать? Грозов насторожился. Что-то в акценте показалось ему неестественным, как будто нарочитым и фальшивым. И он осторожно сказал. Пусть Саид возьмет трубку. Слушай, нет Саида. Кто говорит? Что передать, а? Ты скажи, я позову. Ты кто, дорогой? Грозов быстро отключил мобильник.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 которые пытались зафиксировать звонок, чтобы вычислить местонахождение абонента. «Постараемся», — деловито отозвался один из них, сидящий в наушниках перед сканером, уменьшенную копию которого утром передал колокатов своему работодателю. Чуть ток бы подольше поговорили. «Ну я и так старался», — поморщился генерал и безнадежно махнул рукой. Затем обернулся к сидящему в кресле Мураду, руки которого были скованы наручниками. «Я так понимаю, гражданин Санакеев», — сказал он, — «что это был ваш клиент»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 Делайте выводы. Времени ни у вас, ни у нас больше нет. Яковлев поднялся и посмотрел на часы. Покачал головой и сказал. — Значит так, ребята. Если ровно через минуту он не заговорит, вышибите из него дух. Не он так саид, скажет. Тот, по-моему, умнее этой жирной свиньи. А я пошел. Противно слушать, когда мужики визжат от боли. Время пошло. И он направился к двери, а оперативники дружно уставились, каждый на свои наручные часы. Тридцать секунд,